мамочка. Аделаида Викторовна чувствовала себя раздавленной. Жорж рассказал ей все. Правда, которую мальчик скрывал от родной матери, оглушала. Вместе с тем Адочка впервые за 37 лет усомнилась в своей способности защитить ребенка. Георгий рыдал и клялся, что во всем виновата Элла. Но, боже мой, разве он не понимал, куда лезет и чем все это может закончиться? Выходит, не понимал. Конечно, Георгий такой неопытный, где ему устоять перед соблазном? А теперь, когда пришло время платить по счетам, оказалось, что платить нечем. Несмотря на раздражение и злость, Аделаида Викторовна не собиралась бросать мальчика наедине с его проблемами. Более того, она уже примерно знала, как следует поступить, чтобы Жоржа оставили в покое. Мысли об убийстве была ей неприятна, но ради благополучия единственного ребенка. Ада готова была пойти и не на такое. Главное – избавиться от камня. В конце концов, именно из-за этого куска окрашенного стекла столько проблем возникло. Адочка открыла коробку и полюбовалась содержимым. Пожалуй, насчет стекла она переборщила. Рубин стоил всех хлопот. Жаль, что придется его отдать. Но жизнь Георгия дороже всех камней вместе взятых.